Глава третья. До свидания, Медвежик. Медвежик с зайцем вымыли только пол берлоги и приготовили только пол пирога, как к ним снова заглянул бобёр с отломанным зубом. «Вот я принёс!» Гордо сказал он, протягивая Медвежику сложенный коричневый листок. «И это твой подарок?» — с подозрением спросил Заяц. «Конечно нет. Это письмо!» — сообщил Бобер. «На дороге лежало. Вы, наверное, его не заметили, а я заметил. Ведь я замечательный Бобер!» «Мне письмо!» — обрадовался Медвежик. «Мне еще никто никогда писем не писал!» Заяц так разволновался, что стал стучать лапой по полу. Даже ежичек, и тот выглянул из-за печки и, сморщив носик, принюхался. Медвежек развернул бумагу и прочел. «Дорогой наш собрат-медвежек, тот у которого есть заяц, еж и день рождения, мы попали в страшную беду, мы в плену у злого дракона». Ищи нас на скалистом острове, твои собратья-медведи. Лапы у медвежика подкосились, и он рухнул на табуретку. Мои дальние родственники в беде! О, им очень плохо, подтвердил бобер. Он сел на лавочку у двери. Заяц вдруг бросил полотенце и обиженно сказал. Оказывается, невежливый. Я тебя уже три дня знаю, а ты ни разу мне не говорил, что у тебя есть родня! я этого и сам не знал, ответил медвежик. Я всю жизнь один жил, пока ты ко мне не прилип. Я понятия не имел, что где-то есть другие медведи и, и драконы. Ой-ой-ой, как страшно! Дракон! Заяц схватился за голову и стал бегать туда-сюда. «Сородичей твоих спасать надо! Ну чего ты уселся? Собирай рюкзак! Нужно карту с собой взять, фонарик, веревку, мед и попыше морковки!» «Зачем нам морковка?» — спросил медвежек рассеянно, глядя на ежечка. Тот высунулся из-за печки и кинул огрызок в стену. «Как зачем? Мы же идем твоих собратьев спасать от дракона! А если он не отдаст медведей...» А я его поколочу! бодро заявил заяц. А по дороге я хочу морковку есть, чтобы силы были. Ничего ты есть не будешь. То есть будешь, только не в дороге, а дома, потому что я один пойду. И медвежик стал упаковывать большущий рюкзак. Положил туда воздушного змея, одеяло, любимую занавеску с пришитыми земляничками и десять горшочков с медом. А как же я! — спросил заяц в полном недоумении. — А ты останешься тут. — Вместе с ёжичком, — объявил в Такие походы малышей не берут. У тебя лапы устанут, рюкзак ты нести не сможешь, морковки на тебя не напасешься, А уж про ёжичка и вовсе говорить нечего. Ёжичек бросил огрызки, что-то буркнул и сел в углу, насупившись. Заяц молча смотрел, как друг обматывает шею тёплым шарфом, надевает резиновые сапоги и хлопает лапами по карманам плаща, проверяя их содержимое. Медвежик еще и уйти-то не успел, а берлога уже казалась пустой, будто в ней и не жил никто вовсе. «А как же день рождения?» — спросил Заяц. «День рождения будет, когда я собратьев спасу». Заяц вдруг встрепенулся и кинулся к шкафу. «Вот!» — сказал он, протягивая медведю какой-то сверток. «Я тебе шапочку связал в подарок. Возьми, может пригодится!» Медвежик кивнул, раскрыл свёрток и аккуратно натянул подарок на уши. Бобёр посмотрел на шапку с завистью. Шапка вышла неказистая, зелёная, с двумя красными полосами. У зайца не было других ниток. Эти-то он взял без спросу, распустив старые носки медвежика. «Если уж быть совсем честными...» Вязал заяц пока что плохо. Петли получались разного размера, нитки торчали во все стороны, помпон съехал на бок. Но медвежику шапка понравилась. Перед самой дверью медвежик вдруг остановился и потрепал заяца между ушами. Вот что, заяц, ты поживи пока в берлоге и за ежичком следи. А я скоро вернусь. Освобожу сородича от дракона и сразу домой. До свидания, заяц. «Ежичек, ну и ты, Бобёр, тоже прощай». свидули! сказал Бобёр. «Привет дракону!» «Скорее возвращайся!» <свист> — схлипнул Заяц. «И осторожным будь! Никуда не падай там! В канавы, реки и ямы всякие!» «Я никогда никуда не падал, и падать не собираюсь, не беспокойся!» Медвежик поправил рюкзак и вышел за дверь. Заяц кинулся к окну и долго смотрел, как огромная спина доброго медвежика исчезает за деревьями. Шел дождь. Желтые листья покрывали мокрую дорожку. Небо было бесконечно хмуром. Пушистый лес продрог насквозь, и ветви деревьев печально повисли. Заяц плакал, сидя на подоконнике, и вытирал слезы ушами. Ежичек неожиданно захрапел в углу. Бобёр с хитрой улыбкой потёр лапы. «Ловко! Я всё это придумал!» Пробормотал он и, пройдясь по берлоге, уселся в кресло медвежика и забросил лапу на лапу. «Пусть это будет мой день рождения! Теперь все будут мне подарки дарить!»